Глава 4 «Ге он?» — голос Элизабет был резкий и настойчивый. «Да, я слушаю», — сказал он. «Прошу тебя, приезжай домой». «Домой?» — его стесняло присутствие Триш. Он крепче прижал трубку к уху. «Что случилось?» «Неужели недостаточно того, что я прошу тебя приехать?» «Значит, это нужно. Можешь ты сделать раз в жизни как я прошу». Ее раздражение усилило его собственное. Но он заставил себя сдержаться, хотя и с трудом. «Видишь ли, в сию минуту я не могу приехать, у меня пациент. А потом я еще должен вернуться в детскую клинику, там...» Он услышал, как она задохнулась от гнева. «Пациенты, клиники, операции, дети. Ничего другого мы от тебя не слышим. Тебе когда-нибудь приходило в голову, что у тебя самого есть дети?» «Элизабет, прошу тебя, успокойся. Если это так важно, я, конечно, приеду, но...» «Поди ты к черту!» И раздались короткие гудки. Дион отвел трубку от уха и растерянно посмотрел на нее. Затем перевел взгляд на Триш и попытался улыбнуться. Мне звонила жена. Она тут же поднялась. «Мне пора». Он остановил ее движением руки. «Нет, пожалуйста, я...» Но она решительно покачала головой. «Нет, нет, я ухожу. Я не хочу опаздывать. Хорошо, я подвезу тебя до клиники. Мне все равно по пути». По дороге в клинику они почти не разговаривали. Он с некоторой тревогой вспоминал звонок Элизабет. Что там могло стрястись? Конечно, ничего серьезного, иначе она сказала бы. Наверняка повздорила с прислугой, вот и все. Или с Лизой. Он предложил Триш проводить ее в клинику, но она отказалась. «Завтра у нас будет диагноз кардиологов», — сказал он. «Так я жду тебя во второй половине дня примерно в это же время». Улицы, как всегда, в дневное время были запружены машинами, и до детской клиники он добрался только около половины пятого. В послеоперационной дежурил Мулман, высокий невзрачный молодой человек. «Как дела?» — спросил Дион, одним взглядом охватывая все, от осциллографа до дренажных бутылочек мочеприемника и кривых на графике. Он уже продумал увиденное, проанализировал, сделал выводы. Она была чуть беспокойна, сказал Мулман, так что я дал ей 5 миллиграммов пятидина, и она уснула. Мариэт лежала с закрытыми глазами, рот и нос закрывала кислородная маска, из ноздри торчала тонкая трубочка, где он подошел к кровати и потрогал ноги девочки, теплые, пульс отчетлив, хоть циркуляция циркуляциях в порядке. На диаграмме ритм миокарда шел ровной линией, Зубцы ГРС показывали устойчивые 122 удара в минуту. Водитель ритма не способен менять скорость в зависимости от требований организма. где он поборол искушение дотронуться до рукоятки прибора, просто чтобы посмотреть, что получится. Он знал, это ничего не даст. «Ну хорошо, я еду домой». «Только малыш Маньяни, сэр». Маньяни, Дион сдвинув брови, посмотрел на дежурного врача. «Ах, да, но ну, конечно, маленький африканец из Транскея, врожденный порог, операция на прошлой неделе. Он видел его сегодня на утреннем обходе. Шумы вверху слева, как полагается, да, я знаю, так что с ним? Число дыханий постоянно увеличивается, циркуляция стала хуже, и мочился он всего два раза. Идемте взглянем на него». Маленькому маньяне стало заметно хуже. Дыхание 60 в минуту, пульс хуже некуда. Он был холодным, и синюшный цвет проступал отчетливее, чем утром. Он взял у Мулмана стетоскоп и послушал легкие. Большой участок не прослушивался. В основании правого бронхиальные хрипы. По меньшей мере половина этого легкого спалась. По-видимому... Коллапс средний и долей. Он начал давать распоряжение. Отправьте назад в послеоперационную палату рентген грудной клетки, капельницу. Введите отсос в трахею, чтобы привести легкий в порядок. На ночь кислород. Я буду дома. Как только будет готов снимок, позвоните. Он нашел Элизабет в спальне. Шторы были задернуты, и она лежала в полумраке, глядя широко раскрытыми глазами в потолок. Он сделал вид, что не замечает сигнала опасности. Ну и денек выдался. Все шло не так. Он снял пиджак, повесил в шкаф. «Я очень, очень тебе сочувствую», — сказала она глухо. Он повернулся, продолжая развязывать галстук, и поглядел на нее. «Я «Можно бы обойтись без иронии, тебе не кажется?» Она сердито фыркнула. «Ирония? Как будто ты способен заметить с иронией, я говорю или нет?» «Может быть, тебе будет интересно узнать, что твоя дочь вернулась домой в сопровождении полицейских?» «Полицейских? Вот именно. Но ты, разумеется, настолько занят, что до собственных детей тебе дела нет». «Но почему?» «Потому что она танцевала на Гринмаркетскверх И сама себе подпевала. «Она что, это наркотики? Что же еще?» Он подергал полуразвязанный галстук. «Не понимаю, что творится с девочкой. Ты прекрасно знаешь, что с ней творится». На его тумбочке зазвонил телефон, где он вздрогнул, быстро шагнул к нему и схватил трубку. «Слушаю. Профессор Ван дер Да-да, это Мулман, сэр. Простите, что беспокою вас. Неважно, в чем дело». Вы же сказали, сэр, чтобы я позвонил, как только посмотрю снимки. Так вот, снимок показывает затемнение правого легкого приблизительно на две трети. Рентгенолог говорит, что это коллапс нижней и средней долей. Так, я сказал вам, что делать. Вы перевели малыша в послеоперационную. Молодой человек нервно кашлянул. Сестра говорит, что она не может принять ребенка в палату. Что? Она говорит, что не может принять ребенка в «Банту, потому что там лежит белый ребенок», — убитым голосом сообщил Мулман. «Я приготовил капельницу, сэр. Придется все делать здесь». «Какого черта?» «Это был единственный довод. Только потому, что в отделении лежит белый ребенок». «Да, сэр», — молман помялся. «Но мне кажется, это исходит не от сестры. Так распорядилась старшая сестра. Причем здесь она. Сестра сообщила, что к ней кладут нового больного» и та велела не принимать. Какое право имеет старшая сестра указывать, где мне лечить моих больных? По-моему, так распорядился директор. Слушайте внимательно. Возьмите ребенка на руки и отнесите в послеоперационную палату. И тому, кто попробует вам помешать, придется плохо. И вызовите Тома. Уже вызвал, сэр, он едет. Молодец. А как Мариэтт? Все в порядке, если не считать блокады. «Хорошо. А теперь делайте, как я велел. Я сейчас буду». где он положил трубку. «Где Лиза?» — спросил он. «У себя в комнате», — ответила Элизабет. «Ну так пусть там и остается. Я должен съездить в больницу, но скоро вернусь». Элизабет не ответила, даже не взглянула в его сторону. Он принялся завязывать галстук, а сам весь кипел при мысли о вмешательстве директора он-то думал, что они с ванрином хотя бы с этим вопросом покончили. Когда он начал оперировать в детской клинике, там нашлось место только для одной послеоперационной палаты. И вот, чтобы не допустить смешения раз, он был вынужден одну неделю оперировать только белых, а в следующую только цветных и черных. Но, разумеется, из этого ничего путного не вышло. Болезни не признают расовых запретов. Он объяснил все это директору как мог тактичнее. Из этого ничего не выходит, да и никогда не выйдет. В будущем я не намерен больше морочить себе голову цветом кожи моих пациентов. Я буду оперировать и выхаживать всех детей вместе. Директор прекрасно понимал положение, но боялся взять на себя ответственность. «Все это очень хорошо, Дион, но мы обязаны подчиняться законам страны, вы же знаете. Но если вы намерены столь строго соблюдать закон, так должно запретить мне оперировать». В одной операционной белых и черных, используя один и тот же наркозный аппарат. Доктор ванрин Рин развел руками. «Дион, моя обязанность — следить, чтобы в больнице все делалось в соответствии с правилами». «К черту правила! Вы прекрасно знаете, что они никуда не годятся, и в будущем я не намерен тратить время на соблюдение их». Директор вздохнул и стал смотреть в окно. «Поступайте, как знаете. Я на вас доносить не собираюсь. Но рано или поздно родители какого-нибудь белого ребенка устроят скандал». Директор разговаривал со старшей сестрой у дверей послеоперационной палаты. Тот факт, что без четверти шесть Ван Рим был еще в больнице, хотя официально рабочий день давно окончился, заставил Диона усмехнуться. «Надвигается решительное объяснение, но ну и прекрасно». Он коротко кивнул обоим и прошел мимо. «Профессор Ван окликнул его ванрин Рин. Дион остановился у стеклянных дверей палаты и повернул голову. «Не могли бы вы уделить мне минуту-другую?» — спросил ванрин Рин. «А не броситься ли в нападение самому, пока не прошла злость? Может быть, высказать все, что он собирался высказать? Но сначала самое главное» немного погодя он взявся за ручку двери вы подождете я должен взглянуть на моих больных. Млман том мортон браун и сестра стояли наклонившись над кроваткой в углу. анестезиолог уже вел в легкое малыша трубку с тонким резиновым катетером. он взглянул на подошедшего диона и продолжал отсасывать. молман тоже посмотрел на него, Он усилился сохранить спокойствие, но Дион заметил мольбу в его глазах. Молодой врач нарушил правила и нуждался в поддержке. «Очень хорошо», — сказал Дион. молман судорожно дернулся точно марионетка в руках неопытного кукольника и робко улыбнулся. Мортон Браун вывел катетер. «Вот в чем дело», — сказал он, и показал кончик катетера, с которого свистал большой комок мокроты. Черный малыш с ужасом вращал глазами. Он выгибался, стараясь вырваться из рук сестры. «Это из бронхо?» «Точно не скажу», — ответил анестезиолог. «Но в любом случае этому там делать нечего. Через минуту я еще отсосу, только сначала дам ему кислород». У ребенка уже был не такой синюшный вид. И он кивнул. «Отлично, Том. Я вернусь через несколько минут». Он остановился возле Мариэт. Девочка лежала спокойно, и суета у соседней кровати ей нисколько не мешала. «Вот ее присутствие в палате черного ребенка совершенно не трогает», — подумал Дион, — «в отличие от всех остальных». Директор стоял в коридоре один. Увидев Диона, он направился на лестничную площадку, где можно было не опасаться, что их услышат. «Дион, вам не следовало этого делать». «О чем вы говорите?» подбрасывать сюда этого черного малыша. Так не делают. Вы же подрываете мой авторитет. Дион душил гнев. Этот бюрократ, этот врач, отсиживающий свое время от сих до сих. Когда он в последний раз лечил кого-то? Администратор. Что он знает? Разве он способен понять, что это такое спасти жизнь, а потом видеть, как она угасает? Ему надо было сказать так много, что он не знал, с чего начать. «Неужели вы не понимаете, что это в ваших же интересах?» — спросил Ван Рин. «Благодарю вас». Дион почувствовал, что устал. Он медленно повернулся, чтобы идти в палату, и тут же остановился. «Объясните мне одно. Уже несколько лет в этой палате у меня лежат и черные, и белые. Вы это знаете. Мы договорились, что в случае неприятности и ответственности я беру на себя». «Так почему вы решили вмешаться именно сегодня?» «Я думал, вы знаете, что ребенок, которого вы сегодня оперировали, это девочка. Разве вы не знаете, чья она дочь?» «Мария Джуберт, направленная из Свеллендама, это все, что мне известно». Директор покачал головой, словно девясь такому полному и откровенному невежеству. «И вы не знаете, кто такой Джуберт?» «Нет, и не особенно интересуюсь. Но поймите же, потому я и вынужден был вмешаться ради вас. Это же П. Дж. Джуберт, тот самый Пит Джуберт, член парламента, один из самых ярых националистов. Он скоро должен стать членом кабинета. Вы представляете, что он скажет, если узнает, что его дочь находится в одном помещении с черным младенцем? где он притормозил, пропуская автобус надписью «Только для белых» и повернул в ворота детской клиники. В это утро он чувствовал себя отлично. Даже вчерашняя стычка с директором и предчувствие, что добром она не кончится, не могли заглушить эту радостную приподнятость. Он представил ультиматум доктору Ван Рину. «Переводите малыша», — сказал он Ван Рину, — «только лечите его тогда сами. Если что-нибудь случится с ребенком, берегитесь». Директор повернулся на каблуках и удалился. Вчера вечером Дион дал себе слово, что уйдет из клиники, прежде чем все это сломит его. Почему он должен изо дня в день лезть на стену из очередных административных глупостей? К концу дня поднялся сильный юго-восточный ветер, и на открытом склоне машина содрогалась под его натиском. Дион ехал домой совсем без сил, готовясь встретить то, что его там ждет. Лиза все еще была у себя, и к столу не вышла. Они с Элизабет кончили ужин в ледяном молчании. Наконец он резким движением отодвинул стул. «Ты что-нибудь оставила для Лизы, и я отнесу. В духовке. Сомневаюсь, что она станет есть». На первый его стук Лиза не отозвалась. Но когда он постучал еще раз, из комнаты донесся ее приглушенный голос. «Не заперто». Он вошел. Она сидела на кровати по-турецки, на ней не было ничего, кроме трико. «Лиза, зачем ты это делаешь?» Она не стала притворяться, будто не понимает, о чем он говорит. «Потому что мне это нравится, папа». Она поставила тарелку с едой на подушку и вдруг посмотрела на него. «А зачем ты пьешь?» Что ему оставалось ответить. «Потому что мне нравится?» Это разные вещи. «Еще бы!» — вспылила она, совсем как Элизабет. «Но разница в том, что один дурман разрешен, а другой нет». Ее карие глаза глядели спокойно, подбородок был вызывающе вздернут. «Ты пьешь, чтобы расслабиться. Я курю марихуану, чтобы уйти от действительности. Но только ты просыпаешься с больной головой, а я нет. Ты отравляешь свой организм, свою печень. Но ты врач, тебе это лучше знать» а марихуана безвредна. «Ну, ты как будто все тщательно продумала», сказал он спокойно. «Но скажи мне, почему ты со своими наркотиками бросила школу, затем колледж? За свои 18 лет ты ничего не добилась, ведь так? А я хоть и пью, но добился успеха. Как ты это объяснишь?» Лиза отвела глаза. После некоторого молчания она спросила в полголоса, «А ты его добился, папа?» «Добился?» Несколько секунд он смотрел на нее, потом наклонился, поцеловал щеку и вышел из комнаты. Свет в спальне не горел, и он разделся в темноте, накрыл голову подушкой, но мозг продолжал лихорадочно работать. «Лиза, Лиза, Лиза! Он так много ждал от нее! В чем корень зла? Может быть, он слишком многого ждал?» Наконец он заснул и был разбужен звуком, который ненавидел больше всего на свете, телефонным звонком среди ночи. Он нащупал трубку. «Это Мулман, профессор?» «А, черт!» «Но что еще?» «Сэр, у Мариэт вдруг началась сильная фибрилляция, и давление упало с 75 до 65. Сквозь голос Мулмана пробивались бип-бип монитора. В телефонной трубке они звучали выше и пронзительнее, чем в палате». «Это произошло внезапно?» где он собирался с мыслями. «Да, профессор. Все было прекрасно, отлично ритм, 121, и вдруг фибрилляция. Вы приедете, профессор?» «Хорошо. Но сначала сделайте вот что. Я подержу трубку, а вы отключите водитель ритма, и посмотрим, что получится». «Вы хотите, чтобы я...» «Отключите водитель!» — повторил он твердо. «Я буду слушать» молман очевидно, уронил трубку, так как раздался треск. Потом он различил равномерное постукивание, по-видимому, трубка раскачивалась на шнуре и ударялась обо что-то. Тем не менее, он слышал сигналы монитора так отчетливо, словно стоял рядом в палате. Бип-бип, бип-бип, бип-бип. И вдруг чудо. Они стали ритмичными. Бип-бип-бип-бип, он считал. Ровно 130 ударов в минуту. Он слушал, как Мулман бежал к телефону. Молодой врач захлебывался словами. «Профессор, восстановился! Нормальный ритм! Прекрасный нормальный ритм!» Дион слушал срывающийся от исступленного восторга голос Мулмана и сигналы монитора на заднем фоне. «Великолепно, мой мальчик!» — сказал он наконец. «Теперь слушайте. Поставьте монитор на в минуту и не отключайте на случай, если вновь возникнет блокада. Хотя я уверен, что теперь все будет в порядке. А как малыш, гораздо лучше профессор. Я только что смотрел рентгенограмму. Легкая почти полностью в норме. Хорошо. Звоните, если вас что-нибудь потревожит. Едва не сели завтракать, как позвонил Питер Мурхет. Когда Дион положил трубку, Элизабет театрально вздохнула. «Боже мой, неужели они не могут хоть на минуту оставить тебя в покое?» «У Питера возникли кое-какие трудности в главном корпусе», — терпеливо пояснил он. «А на его суждение я сейчас не очень полагаюсь». Она, понимающий, посмотрела на него. «Опять неприятности с женой? По-видимому. На этот раз в ее вздохе было меньше театральности и больше сочувствия. Бедняга. Она же настоящая ведьма». Он посмотрел на часы. «Пожалуй, я не буду завтракать. Мне надо взглянуть на больного, по поводу которого звонил Питер. А в детскую клинику я опаздывать не могу. У меня с утра операция». Она вздохнула с прежней театральностью, разыгрывая роль страдалицы и, как подозревал Дион, получая от этого немалое удовольствие. Пока он осторожно вел машину по крутым поворотам шоссе, мысли его были заняты женой и их браком. Все обернулось не так, как должно бы. Почему? Он тряхнул головой, пытаясь сосредоточиться на дороге. Директор детской клиники был в послеоперационной палате. Он вместе с супружеской четой, мужчиной и женщиной средних лет, стоял у кроватки Мариат, и все трое явно чувствовали себя неловко. И он кивнул им. Конечно, родители. А странно, что родители... Как правило, не хотят встречаться с тем, кто будет оперировать их ребенка. Открыто проявлять свои чувства не в характере африканеров. Ему часто казалось, что они не испытывают к нему никакой благодарности. Свои рыжие волосы и веснушки дочь унаследовала от отца. Пит Джуберт, ярый расист, наш лев, как опрометчиво выразился председатель одного политического митинга. И оппозиционная пресса, «Со злорадным восторгом поспешил указать, что наши львы вымерли сотни лет назад. Худое властное лицо на тощей шее, от него можно ждать любых неприятностей», — решил Дион. Мать выглядела приятнее, полноватая женщина, с добродушной, робкой улыбкой. Муж и жена не спускали глаз Диона, но Ван Рин даже не посмотрел в его сторону. «Вы не могли бы несколько минут подождать в коридоре? Я осмотрю больных, и вы опять вернетесь». Дён удивился своему вежливому тону, хотя слово «больных» прозвучало многозначительно. «Это займет одну-две минуты». Они повернулись к двери, но Мариэт вцепилась в руку матери. Дён, улыбаясь, подошел к ней. Девочка поглядела на него, и пальцы ее разжались. Он и девочка — союзники. Они сражались бок о бок и победили. Доктор мурхет уже осмотрел их профессора, сказал Мулман, а потом отправился в главный корпус. Да, я знаю, сказал Дион, я только что от него. Он осмотрел девочку и пробежал глазами карточку на спинке кровати. Все было в порядке, если учесть, что после операции не прошло и суток. Всю ночь сердечный ритм оставался нормальным. Ну что ж, превосходно, как венозное давление, почти норма. «Подержите на водители ритма день-другой». Он направился к другой кровати. Малыш Маньяни крепко спал. За ночь число дыхания стабилизировалось по мере того, как легкое очищалось, расширялось и стало нормально функционировать. Кризис миновал. «Узнаешь ли ты когда-нибудь, что мы для тебя сделали?» — подумал Дион. «Осознаешь ли, с какой решимостью мы боролись за твою жизнь?» «Наверное, нет. А если да, может, еще и проклянешь нас за то, что заставили тебя остаться в живых, черного ребенка в стране белых. А сколько кислорода вы ему дали? 50%? Да, профессор. Я поговорю с родителями Мариэтт, потом заглянем в палаты. Ван Рин исчез, а родители девочки стояли рядом у окна. Едва Дион вышел, Джуперт повернулся к нему. Вот оно». «Подумал Дион. Накануне вечером он только обрадовался бы и ринулся бы в драку с яростным наслаждением. Но теперь ситуация изменилась. Малыш Маньяни был вне опасности, и у Мариетт все шло хорошо. В нем не осталось ни гнева, ни ожесточения. «Доктор Ван Дриет", сказал Джуберт. Дион ждал, что последует дальше. «Спасибо за все, что вы сделали для нашего ребенка». Продолжал член парламента от националистической партии и будущий член кабинета министров. Она будет здорова. «Дела у нее идут отлично», — сказал Дион, и улыбнулся, удивившись, что это не стоило ему никаких усилий. И теперь она сможет вести нормальную жизнь. Несколько дней сохранится некоторая вялость, а потом ей удержу не будет. Мы навсегда останемся вам благодарны. Мать молчала только улыбалась счастливым видом. Человек, торопливо шедший ему навстречу, вдруг остановился. «Эй, иди он. «Один из кардиологов, Иоганн хуман Какого черта ты послал ко мне идиота с синдромом Дауна?» «Что?» «Он же вчера направил к нему сына Триш». «Так вот, заключение я еще утром отослал. Это не тетрада а трезия трехстворчатого клапана, так что помочь малышу нельзя». Он пошел дальше и сказал самому себе, но так, чтобы Дион услышал. «Пожалуй, это и к лучшему». Триш смотрела на него ничего не выражающими глазами. «Значит, ты не можешь помочь, Дион. Я верно поняла». «Ну-ну», — он попытался улыбнуться. «Садись, и я скажу тебе, что они установили». «Самое ужасное, что к этому никогда не привыкнешь, сколько не успокаивай себя напоминанием, что смерть в природе вещей». Триш, мне очень жаль, но итальянские врачи ошиблись. Это не тетрада Фалло, а атрезия трехстворчатого клапана. Она продолжала смотреть на него пустыми глазами. Что это значит? Ну, трехстворчатый клапан соединяет правое предсердие с правым желудочком. Клапан недоразвит, и кровь не может поступать через него в желудочек, который в результате тоже не полностью развит. «Джован не живет, потому что...» «Дион, не надо», — сказала она полным отчаянием голосом, хотя выражение ее лица не изменилось. «Положение очень тяжелое», — сказала он наконец. «И оперировать нельзя, да?» «Можно сделать вспомогательную операцию. Она даст определенное облегчение, хотя и не очень значительное». «Но...» — он покачал головой. «Триш, мне очень жаль». Но по-настоящему помочь тут ничем нельзя.